Замок, штаб-квартира Великого дома Чуть. Москва, проспект Вернадского. 18 декабря, суббота, час 34. Великий магистр. Сантьяго склонился в поклоне. В первую очередь позвольте выразить признательность. За то, что вы согласились уделить мне несколько минут своего драгоценного времени. Вы были весьма настойчивы, комиссар. В навод отозвался Франц. Обстоятельства вынудили меня искать встречи с вами. Несмотря на то, что капитан Делаэрт как раз собирался ложиться спать. Гуга много работает и старается соблюдать режим. Могу только позавидовать. — А вы выглядите утомленным, — заметил Дегир. — Засыпаю на ходу, — улыбнулся комиссар. — И поэтому, если вы не против, хочу сразу же перейти к делу. — Я внимательно слушаю. Франц принял НАВА не в тронном зале, а в рабочем кабинете. Великий магистр... Сидел за столом, одетый в обычную одежду, рубашка с расстегнутым воротом, брюки, никаких регалей, никакой парадности. В отличие от предшественника, Дегир соблюдал протокол только в тех случаях, когда это было действительно необходимо. «Даже не знаю, с чего начать», – прищурился Сантьяго. «Говорите, как есть» подбодрил гостю Франц. Ситуация весьма неловкая. Комиссар, я вас не узнаю, не стесняйтесь. Видите ли, великий магистр, при всем уважении к ордену, я хотел просить вас отозвать из Рима пятерых командоров войны, которые в настоящее время находится в 156 номере отеля «Альдо Брандесчи». Дегир помолчал, после чего сухо поинтересовался. «Чем вызвана ваша просьба?» «В Италии проходит операция темного двора», — любезно объяснил Сантьяго. «Довольно сложная операция, хочу заметить, и присутствие рыцарей нежелательно. Вы можете раскрыть суть?» «Своих действий. Или это тайна?» «Отнюдь. Мы пытаемся заманить в ловушку лорда Тать. Наверняка участвует много гарок. Почти полсотни. И чем же могут помешать рыцари?» «Вы же знаете этих Татов!» Непринужденно рассмеялся Нав. «Они непредсказуемы. Гарки нервничают. Возможно, разные инциденты». Забежит, к примеру, лорд Нур в отель, за ним последуют мои воины, потом все оттуда выбегут, а в 156-й номер придется посылать службу утилизации. Закончил Франц. Я знал, что мне не придется долго объяснять вам ситуацию. Учтиво склонился Сантьяго. Ваше беспокойство понятно. Не менее. Не менее вежливо ответил Дегир. — Ну, нельзя ли предупредить Гарок, чтобы они держались подальше от Альда Брандесчи, в избежание, так сказать, инцидентов? К сожалению, никто не может предсказать, куда побежит лорд. — Сантьяго, это похоже на угрозу, — с неожиданным холодом в голосе произнес великий магистр. Время намеков и недоговоренностей закончилось. Нав мгновенно сменил тон. — Франц, оставьте, пожалуйста, Масанов в покое. Вы видите, что даже я не вмешиваюсь в происходящее. Семья должна сама решить, куда ей двигаться. — Следуя вашим подсказкам. Но я не требую от своих протеже клятв на амулете крови. «Почему вы решили, что я? Неужели вы поверили густому луминару на слово?» «Нет», — усмехнулся Дегир, — «не Ну поверил». «Вот видите». Сантьяго перегнулся через стол, и теперь его черные глаза оказались в каком-то ярде от лица великого магистра. Пранц, вы умны. Только поэтому я веду с вами столь длинный разговор». Вы понимаете, что Масаны должны сами выйти из тупика. Я сознательно дистанцируюсь от них. И даю слово, что забуду о нашем маленьком недоразумении. Мало ли кто куда по ошибке вклинился. Но если вы меня заставите, я отправлю в Рим, гарок. Операция настолько важна. Мне кажется, прекращение войны пойдет на пользу всем. Дегирх Глядя прямо в глаза Нава, задумчиво потер подбородок, помолчал, прищурился, медленно кивнул. — Хорошо, договорились. Сантьяго, явно ожидавший, что лидер чудов начнет выдвигать встречные условия, с легким удивлением поднял брови. — Так просто? — а Если бы вы не узнали об операции, я бы ее продолжил, — спокойно ответил Франц. Но ссора с великими домами не входит в мои планы. Я отступлю. Мне кажется, вам самому не очень нравилось общаться с Густавом, — негромко произнес Нав. Я объяснил свои мотивы. Прошу вас. Закончим. — Как скажете, — развел руками комиссар. — Могу ли я просить вас сохранить нашу договоренность в тайне? Пусть рыцари просто покинут Рим. Не надо никого предупреждать. В переводе с дипломатического «Пожалуйста, отправьте густова на смерть». «Хорошо», — не стал спорить великий магистр, «из уважения к вам». «Поверьте, я благодарен». «Не сомневаюсь». Франц позволил себе легкий зевок. «Это все?» «Никто в тайном городе...» Не мог похвастаться, что видел комиссара темного двора обескураженным. Но именно сейчас, в кабинете лидера Чуди, Сантьяго был как никогда близок к этому состоянию. Он чувствовал, что что-то недопонимает. Кстати, несмотря на крайнюю занятость, я краем уха услышал о вашей проблеме с красными шапками. В глазах жителей тайного города орден выставлен не самым лучшим образом, — с грустью констатировал Дегир. — Многие используют в отношении чудов слово «кровопийцы». — Вы постарались, — безразлично осведомился Франц. — Ну, неужели вы столь плохого мнения обо мне? — притворно изумился комиссар. — Я бы до такого идиотизма не додумался. Тем не менее вы не остановили шасов. Я был занят, — повторил нав но сейчас в знак признательности я приложу все усилия вы комиссар но вы несколько опоздали вздохнул великий магистр некоторое время назад ваша помощь оказалась бы кстати но в настоящий момент я уладил проблемы с красными шапками неужели поверьте каким образом Вместо ответа Франц нажал на кнопку, дверь кабинета распахнулась, и рыцарь втолкнул в комнату Урбека и Биджара. При виде Сантьяги помятые шасы стали отчаянно напоминать нашкодивших котов, которых привели к хозяйке отчитаться за несанкционированно исчезнувшую миску сметаны. не будете ли вы столь любезны? в качестве благодарности за то, что я для вас сделал, забрать из замка этих двоих. Вопреки ожиданиям Дегира, Нав не стал скрывать своего удивления. — Так вы их все-таки похитили? — Не ожидал. — А вы неправильно поняли, — улыбнулся великий магистр. — Скорее я их спас. И посмотрел на шасов. Не так ли? Урбек и биджар понуро кивнули. «Забирайте их, комиссар, они расскажут правду». «Почему мы сдали Густава?» Делаэрта, просидевшего весь разговор в примыкающей к кабинету маленькой комнате, интересовало только это. «Ты же слышал, — негромко ответил Франц, — Сантьяго угрожал войной. Но ведь ты не воспринял его слова всерьез. Скажем так, я принял их к сведению». «Хорошо». Это аргумент, — после короткого раздумья согласился Гуга. Но ведь мы могли предупредить Густова, сообщить, что вынуждены отозвать рыцарей, что он должен рассчитывать только на себя, а вместо этого отправляем Ламинара на смерть. Он в любом случае не жилец, — пожал плечами Дегир. Эта мысль помогает тебе успокоить совесть. Франц тяжело посмотрел на капитана гвардии. Гуга. Запомни, ты задаешь мне этот вопрос в первый и последний раз. Я тебе отвечу, но больше я его слышать не желаю. Запомнил? Да, я великий магистр ордена, и вопросы совести буду решать исключительно с самим собой. Моя обязанность прилагать все усилия ради процветания Великого дома чуть. И если для этого мне придется поступать бесчестно. Я буду поступать бесчестно. Если для этого мне придется отправить тебя на смерть, я отправлю тебя на смерть, не задумываясь. Ты это понял? — Да, великий магистр, — прошептал Де Понимание того, что густов обречен, не успокаивает мою совесть по той простой причине, что она не встревожена. Я уже забыл о кровососе. Он сыграл свою роль и уходит с доски. Точка. Он сыграл свою роль? Капитан гвардии был сбит с толку. Какую? Он привлек нас, и мы существенно нарушили планы Сантьяги. Похоже, наш друг-комиссар еще сам не понимает, насколько сильно мы ему помешали. Иначе бы он вел себя по-другому. Помешали тем, что украли дочь Бруджи, Во-первых, комиссар, судя по всему, не знает о похищении. Во-вторых, рыцари сообщили, что Клаудия беременна. Напомнил Франц. «Если я все правильно понимаю, то отец ребенка, епископ Треми. И что нам это дает? Я изучил личное дело Захара, поговорил с теми, кто его знает. И уверен, епископ пойдет на все» чтобы спасти свою женщину и своего ребенка. Он не станет действовать так, как хочет Сантьяго. Ты уверен? Вероятность этого велика, после длинной паузы ответил великий магистр. Захар хороший воин, настоящий. Я почему-то думаю, что он поступит не так, как я. Вождь рыцарей отвернулся в свое время. Гугу подошел к столу, наклонился и посмотрел Дегиро в глаза. — Я все равно буду тебя спрашивать о совести, Франц. — Я знаю, — тихо ответил великий магистр. — Ведь ты мой друг. Автомобиль комиссара, темно-синий Бентли-континенталь, на котором он, построив грузовой портал, подъехал к самым воротам замка, ждал хозяина там, где его оставили, у лестницы главного подъезда. Спустившись по ней, Сантьяго открыл было водительскую дверь, но остановился и подождался менящих следом шасов. «Деньги на такси есть?» «К сожалению, нет», – уныло развел руками Урбек. «Комиссар, вас не затруднит подбросить нас в денежную башню?» – спросил Биджар. «В Москве по ночам холодно и страшно». «Не уверен?» Что вам следует появляться в башне, откровенно ответил Сантьяго. Подождите, пока все утихнет. Урбек и Биджар переглянулись. Что утихнет? А лучше вам не знать. Шасом стало тревожно. А если спрятаться дома или в цитадели? Рекомендовал бы что-нибудь более удаленное, поморщился Наф. Например, тропический остров, тыщих в десяти миль отсюда. Хорошая идея, кисло произнес Хамзи. Офис транспортала вам не по пути. Сами решайте, куда направитесь, буркнул Сантьяго, и не дожидаясь просьбы, полез в карман за бумажником.